Глава пятая Пока для опоздавших выкраивают места. Орехов, чувствуя, что на них смотрят, поднимает палец и ворчит. О, чуть не забыл. Потом возвращается в коридор и приносит апельсины. Он держит их на вытянутых руках. Два ярких плода, почти запретные в это время для обыкновенных людей. Молодые берут фрукты с его ладоней, и гости радостно кричат Ура! Орехова и Славика усаживают недалеко от молодых. Гена втискивается рядом со смуглой девушкой, Орехов незаметно и неспешно оглядывается. Свадьба, в общем-то, скромненькая. Если бы на невесте не было фаты, застолье выглядело бы обыкновенной вечеринкой. Ну, самое большее днем рождения. Женишок, если смотреть придирчиво, сероват, Да и невеста так себе. Смугляночка рядом с Геной намного интереснее. И еще он отмечает, что парней большинство. Орехова заставляют сказать тост. Он охотно встает и говорит с грузинским акцентом что-то витиеватое и глупое, но всем нравится. Стакан свой он ставит в стороне между тарелок, чтобы не заметили, сколько он не допил. Славик же осушает, не моргнув. Потом поднимается какой-то парень из друзей жениха. Его тост про кучу детей и ежовые рукавицы слушают неважно. Гена шепчется с соседкой. Взгляд Орехова скользит дальше и останавливается на долгоносенькой блондинке, сидящей напротив. Лицо у нее красноватое, словно обветренное, и годиков, наверное, уже по тридцать, а может и за. Орехов улыбается ей. Блондинка отворачивается и кричит «Горько!». Клич подхватывают, молодые целуются. Орехов вызывает своих воспитанников на лестничную площадку, якобы покурить, а сам объясняет. Расклад значит такой. Вы боялись, что нашего пола будет мало, а получается, как видите, наоборот. — Такой прогноз получили, — оправдывается Славик. — Ничего страшного. Только действовать надо соответственно обстановке. Алкоголем пока не увлекайтесь, пусть напиваются другие. Мы свое наверстаем. Сейчас форсированно прогоним пару тостов и начнем танцы. Только сходу не бросайтесь на тех, кто вам нравится, а танцуйте со всеми подряд. Дайте возможность поревновать. Учтите, если выбрали мы, это еще ничего не значит. «Надо ждать, когда выберут нас, и успех, можно сказать, гарантирован». Славик утвердительно кивает, но Орехов не уверен, что его слова доходят до подшефных. Гена помалкивает. Он сегодня не очень нравится Орехову. И, наконец, танцы. Тут уж Орехов на коне. Громче музыку и ритмичнее, ритмичнее. Надо еще посмотреть, кому двадцать пять, а кому сорок. Он еще и не то может. Хотите сгинку? А не угодно три пока? Только кто бы подыграл, кто бы гармозу растянул? Нет гармонии? А чья гитара? Жениха. Ну давай, женишок, вдарь по струнам, выдай русскую народную блатную хороводную. Эх, аса, чавела. «А ну, поддай парку, женишок!» Все довольны, кто-то даже захлопал. Орехов и жених в героях, они улыбаются друг другу. А потом танго. И это вовсе не для передышки. Дыхание у него ровное, но пора начинать знакомиться. Орехов приглашает долгоносенькую. Через голову партнерши он высматривает своих. Гена танцует со смуглянкой, Славику никого не досталось. А Гена молодец, даром что медлительный. — Как вас зовут? — шепчет Орехов. — Раиса. Голос у Долгоносенькой надсажены. Ох уж эти общежительские перестарочки! Вы, наверное, с невестой вместе работаете? — Нет, я живу рядом. У меня за стеной однокомнатная квартира. Работаю на стройке мастером. Вот что значит правильно задать вопрос. Одним ударом семерых. Исчерпывающая информация. И главное, однокомнатная квартира. А тебя как зовут? Борис. Если в доме много писка, это значит встал Бориска. Слышала такое классическое произведение? «Ты любишь стихи?» «Конечно, а кто их не любит?» «Да многие. А пляшешь ты лихо. Случайно не руководитель ансамбля?» «В некотором роде». Следующий танец с невестой. Только предварительно надо расшаркаться перед женихом. Тот не в претензии. Чуть ли даже не польщен. Видно, что Борис ему нравится. Сидящие за столом подымают рюмки. На здоровье, дорогие. Орехов возвращает невесту. Следующая вон та пухленькая в красном платье. Ее зовут Галина. И Галине у Орехова есть что сказать. У него маму так зовут. Орехов очень любит свою маму. Она у него уже старенькая. Живет недалеко отсюда в районном городке. Галина живет с невестой в одной квартире. Кто ей больше нравится, Гена или Славик? Она не знает. Она смеется. Все полненькие, смешливые и добрые. Галина, Галочка, Галчонок. Разумеется, самое веселая и самое добрая, но встречаются и злые. Когда Борис жил в секционке, у него за стеной обитала толстая ведьма, Валентиной, правда, звали, мужа своего Билла. А Гена и Славик очень хорошие ребята. Орлы. Гена тот, который повыше. И лишнего не пьет. На это тоже необходимо обратить особое внимание. И спортсмены, мастер на все руки, золотой парень. Галя немного смущена. Однако в глазах появилось нечто вроде заинтересованности. Реклама – залог успеха. Орехов подзывает ребят. Знакомит их с Галей. Она дерзит Гене. называет его длинным ребенком и спрашивает, чем он бреется, не полотенцем ли. Славик поддакивает Гале, уточняет, что щетину с Гены сдувает ветер. Сам он обладатель добротных черных усов. Но Галю они не волнуют. Славик злится, мешается у напарника под ногами. Снова музыка. Орехов стоит между Славиком и Галей, блокирует подступы, пока Гена не уходит с ней танцевать. Славику он поручает Раису. Друзья жениха принесли из кухни добавки. Они почти не встают из-за стола. Орехов подсаживается к жениху. Интересуется, где тот собирается жить с молодой женой. Оказывается, жених давно наслышан о Борисе. Орехов предлагает выпить за знакомство и за мир в будущей семье. Это уже для невесты. Жених выключает магнитофон и зовет гостей к столу. Орехов разливает всем по полной, чокается с женихом, с невестой, дотягивается до смуглянки. Она улыбается, наверное, не ему, но все равно приятно. Орехов подходит к своим. Славик так и не отстает от Гали, пытается захватить инициативу, анекдотики, шуточки. Гена не из говорунов, однако некоторым нравятся именно такие псевдоскромники. Орехов отзывает Славика покурить. Берет сигарету, но от спички отказывается. У Раисы, между прочим, отдельная квартира. У этой блондинки, вот именно, и всего в двух шагах. Кстати, беленькие любят черненьких, а полненькие худеньких. Можно было сказать худеньких и высоких, но Орехов щадит парня. «А ты как же?» Обо мне не беспокойся. У меня дома своя блондинка. Скоро придется сматываться. А вас, дураках, пекусь. Ты сам посуди. Заклеишь ты молодую девочку, походишь неделю, держась за руку, а потом уедешь в командировку и вся любовь. Выбирай реальные цели. Ты же сам говорил, что право надо предоставлять им. Правильно. Только и пассивность должна быть активной. «Ну ладно, пошли, музыка заиграла». Ребята распределены. Теперь Орехов может пригласить соседку Гены. Он уже подслушал, как ее зовут, но все равно спрашивает. «Елена», — отвечает она и смеется. На щеках миленькие ямочки. В отличие от Раисы танцует легко и раскованно. «Елена Прекрасная», «Елена Премудрая» или «Елена Иванна? Она снова смеется. «Михайлова». «А Михаил это кто? Ваш воинственный и ревнивый муж?» «Прадед. Воинственный муж был у другой Елены. Всем мужчинам почему-то кажется, что женщины мечтают, чтобы из-за них разгорались троянские войны». «Почему троянские?» «Как из-за Елены прекрасной». «Не знаю, я в армии не служил. У меня плоскостопие». потому как вы танцуете незаметно. Я же в ансамбле танца Сибири работаю. А Гена говорил, что вы его шеф. Мы сейчас пойдем и улечим его во лжи. Присоединяйтесь к нашей компании. Мне домой скоро. Мы выделим вам самого отважного провожатого. А на столе уже почти ничего не осталось. Орехов незаметно выходит на кухню и на всякий случай прячет бутылку. Хмельные гости уводят танцевать то одну, то другую их девушку, но компания уже не рушится. На другом конце стола кто-то давит капли из бутылки и громко считает «девять», «десять», «одиннадцать». Магнитофон не замолкает. Леночка смотрит на часы и начинает прощаться. Орехов не задерживает. Он предлагает своим кружком проводить ее и заодно прогуляться. Славик он показывает взглядом на портфель. Тот все понимает. Они выходят. «Да где ты, Раечка, живешь?» «Там что ли?» Орехов показывает на первую попавшуюся на глаза дверь. «Нет, там трехкомнатная, моя вот эта. Может, зайдем на минутку?» «Конечно, зайдем», кричит сообразительный Славик. Они рассаживаются у Раисы. Типичная квартира одинокой женщины, где легко уживается чистота и беспорядок. На кухне капает кран. Орехов предлагает починить. Хозяйка находит разводной ключ. Пока он возится с ремонтом, Гена раскрывает портфель, и веселье продолжается в более узком кругу. «Шеф, ты гений тактики и стратегии», — шепчет Славик. «Когда больше двух, говорят вслух». возмущается Галя. «Я предлагаю выпить за Бориса, нашего любимого предводителя». Орехов смотрит на Лену. «За вас!» кивает она и улыбается. «Теперь уже точно ему!» На лестничной площадке поднимается шум. Раиса сбрасывает туфли и босиком бежит запирать дверь. Все затихают. Гена пользуется моментом и выключает свет. Когда глаза привыкают к темноте, Орехов видит, как Гена целуется с Галей. Леночка показывает на часы. Он согласно кивает. Они подходят к двери и прислушиваются. Потом, стараясь не шуметь, на цыпочках выбираются на улицу. — Ты где живешь? — спрашивает Орехов все еще шепотом. — На берегу, недалеко от речного порта. Так же еле слышно, — отвечает она, — и заливается громким смехом. Орехов ловит такси, и они подъезжают к ее дому прямо под окна. Машину он отпускает. «Зря. Надо бы ехать. Мне торопиться некуда». Он видит, что девушка приняла слова с подозрением, но оправдываться или объяснять не спешит. «А как ты попал на свадьбу?» «Я случайно». «А ты?» «Мы с Танюшкой, с невестой, в одной группе учились». «Ты уже окончила институт?» «Год назад. Мне двадцать года. А тебе?» Орехов задумывается, но говорит правду. Глупо скрывать, все равно узнает, если захочет. «Сорок. В этом году будет сорок». «Ничего себе! Я считала, что сорокалетние намного солиднее». «Послушай», — она замялась. «А как жена отнесется к тому, что ты гуляешь, бог знает где?» «Да никак». Она смеется. «Может быть, ты скажешь, что не женатый?» Ореков опять отвечает не сразу. Лена ждет. «И да, и нет. Мы, можно сказать, соседи по коммунальной квартире. Никак не найдем подходящий размен. Но мы не враги. Живем мирно, даже помогаем друг другу по старой привычке. Просто разлюбили и все. Разве так не бывает? Конечно, если бы воевали, то давно разменялись. Квартира большая, трехкомнатная, в кирпичном доме в центре города. А тянем, тянем. Мне некогда, она в этих вопросах. Человек неискушенный. Интересно. Я и не догадывалась, что так может быть. Мне казалось, если люди разошлись, то частые встречи становятся мучительными. Не знаю, у нас пока так. Вот видишь, теперь ты все знаешь обо мне. И где работаю, и как с женой живу. Еще мне Гена говорил, что тебе предлагали стать главным инженером управления, а ты отказался. «Это правда?» «Что-то Гена слишком много говорит. Подозрительно, на него это не похоже. Он просто не знает, о чем говорить с девушками, вот и рассказывает про работу». Но с Галли он вроде нашел общий язык». Упомянув о Гале, Орехов ждет реакции. Девушка только плечами пожала. Он не заостряет внимания, просто обмолвился без всякого умысла, к слову пришлось. Он может спросить и о другом. «А где вы все познакомились?» «В спортзале. Я ведь тоже хожу в теннис играть. И Танюшка ходит. У меня и разряд есть. Второй». «А у меня даже юношеского нет. Ни по какому виду. Просто ты, наверное, не хотел. У тебя и сейчас вполне спортивный вид. А насчет того, почему отказался от карьеры, можешь не говорить, если не хочешь. Я ведь так из любопытства. Да и пора уже. У тебя есть телефон?» Есть. Можешь позвонить. Кстати, Танюшка на завтра приглашала. Я, наверное, приду. Ну, счастливо. Не боишься так поздно? Ерунда. Я быстро бегаю. В дверях она оглядывается и машет ему рукой. Орехов бредет по улице. Ни души. Какие хулиганы могут быть в четвертом часу? Они давно спят. Дураки. Такая славная ночь, вернее, утро. Но глаза у Орехова совсем отказываются смотреть. Ноги гудят.